Чуть в стороне два монаха в потрепанных рясах продавали пиво, которое они наливали из больших пузатых бочек. Хотя оба продавца выглядели очень бедно, пиво у них, очевидно, было отличным, так как у их повозки выстроилась длинная очередь покупателей, державших в руках разного размера сосуды. Немного дальше продавались птица, яйца, мука, специи, мясо, сало, овощи, фрукты и другие продукты. Самым необычным был ларек с экзотическими фруктами и специями. Там были финики и гранаты, перец, имбирь, анис, корица и горчица. Элен жадно втянула в себя дразнящие запахи. Когда она закрыла глаза, ей показалось, что она очутилась в другом мире. Торговцы громко кричали, нахваливая свой товар. Возле лотков с тканями суетились женщины и девушки всех возрастов. Они толкались, пытаясь пробраться поближе к лотку, чтобы посмотреть на красивые ткани и пощупать их. Хотя за последние месяцы Элен приучила себя мальчишеским манерам поведения она, как и все девушки, стояла теперь с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, любуясь яркими накидками и другими изящными одеждами. Изумительные чистые цвета, непривычные запахи рынка и разнообразие товаров опьяняли ее, как кружка пива. «Отойди, мальчик, ты заслоняешь дамочкам обозрение». Грубо бросил ей бледный торговец. Улыбнувшись, он стал дальше расхваливать свои ленты, тесьмой и ткани. Он бросил на Элен недовольный взгляд, окончательно разрушив необычайное ощущение счастья. — Что для тебя важнее, дура, ковать или носить в волосах пестрые ленты? — с раздражением подумала Элен, рассердившись на себя из-за того, что ее настолько поразили эти красивые, но бесполезные пока для нее вещи. Она решительно повернулась спиной к лоткам с тканями. «Надо мне, наконец, найти этого кузнеца, о котором говорил Левин, вместо того, чтобы тут глазеть на все», подумала она и похлопала рукой по кошельку. Пока у нее не было работы, ее сбережения Это все, на что она могла рассчитывать. Внезапно ее тело покрылось холодным потом. Она в панике начала ощупывать себя в поисках кошелька. Но его не было. Элен схватилась за кожаный шнурок у себя на шее. Шнурок был там, но кошелек с деньгами срезали. Сердце Элен забилось так часто, что у нее закружилась голова и она лихорадочно начала вспоминать, когда ее обокрали. «Неужели, купив паштет, она забыла спрятать кошелек под рубашку?» Девочка беспомощно оглянулась. «Кто мог его украсть? Неужели та милая продавщица паштетов?» Элен казалось, что перед ней разверзлась огромная пропасть, в которую она вот-вот упадет. Слёзы навернулись ей на глаза» вдалеке она увидела воришку, которого встретила сегодня. Пытаясь смешаться с толпой, он все больше отдалялся от нее. Наверняка это он ее обокрал. Она в отчаянии попыталась пробиться сквозь толпу, но расстояние между ними становилось больше, а не меньше.